Глава 34. Весь июль мы с Русланом видимся урывками. Он всё время на экскурсиях и почти без выходных, подменяет других гидов. Я занимаюсь отелем, постепенно обставляю отремонтированные номера и начинаю сдавать их. Сначала два, потом три, четыре. К середине июля туристы заселяются и выселяются почти каждый день, а я едва успеваю приводить комнаты в порядок. Но пока отель не заработает целиком, Не могу себе позволить нанять уборщицу. По улице мимо отеля бродят нарядные девушки, которые проводят свой отпуск на одном из самых романтичных и фотогеничных островов Греции, а я целые дни провожу за уборкой. Мою то номера, то фасад отеля, и я даже в море не купалась уже 2 недели, с тех пор, как вернулась с Крита. Эй, Ника, ты что совсем не заходишь? Ирина качает на руках малыша Павласа, названного в честь отца Яниса. окликает меня с балкона, когда я мою стены снаружи. Приносить дневник Афины будем переводить дальше. Со всеми хлопотами с отелем я почти забыла о дневнике, а ведь в нём осталось всего три записи, и я надеюсь узнать из них что-то важное. Зайду, машу ей в ответ. Через час, когда я заканчиваю с уборкой, а Ирина укладывается на спать, мы сидим у неё на балконе, и она открывает дневник Афины. День жаркий, море играет солнечными бликами, но когда Ирина начинает читать, она мрачнеет и хмурится. Что такое? Волною зья. Тут о смерти твоего дедушки. Из дневника Афины. 10 февраля 2019 года. Сегодня месяц, как не стало моего милого понайотиса. Как мне передать словами всю боль и горечь от его утраты? Моё сердце остановилось вместе с ним. Я всё ещё живу, встаю по утрам, занимаюсь отелем, а по вечерам возвращаюсь в свой опустевший дом, где меня никто не ждёт. Мой дорогой сын Коста попробовал со мной неделю после похороны, вернулся к своим делам в Афинах, а я теперь совсем одна. Никому не нужная старуха, у которой нет ни мужа, ни внуков, ни даже кошки. Говорят, что время лечит, но моя тоска по понайотису неизлечима. Мы прожили вместе 54 счастливых года, полных любви, нежности, уважения и заботы друг о друге. Это так много и так мало. Когда я лежу одна в своей вдовой постели и никто не обнимает меня и не храпит рядом. Я ругалась на мужа, когда он храпел, А теперь отдала бы всё на свете, лишь бы он продолжал храпеть рядом. Но теперь мои ночи тихие и мучительно долгие. Как сегодняшняя ночь, когда я пишу эти слова, на часах уже 3 после полуночи, но мне не уснуть. Мой милый Понайотис, я так сильно скучаю по тебе. Ирина, заканчивая читать, и на балконе повисает тяжёлая тишина. на себе глаза на мокром месте я представляю себе какой одинокой была бабушка после смерти отца и гадаю смогла бы я заполнить пустоту в её душе если бы мы встретились с ней при жизни я познакомилась с твоей бабушкой уже после смерти её мужа тихо говорит Ирина она всегда казалась мне очень сильной женщиной я никогда не видела её плачущей но тут посмотри Ирина вскрепывает и протягивает мне дневник. И я вижу, что последняя строчка смазана, а бумага в этом месте неровная, как если бы на неё упали слёзы или бабушка Афина провела по ней мокрой рукой. Сколько слёз пролила бабушка после смерти дедушки? Теперь уже не узнать. Может, именно уход супруга её подкосил, ведь она сама пережила его всего на год. В дневнике остались две записи, сделанные в последние годы её жизни. Прочти дальше, Ира. Прошу я и смахиваю слезинку, которая катится по щеке. Мне хочется знать, что в жизни бабушки было ещё что-то хорошее, что она не только плакала, но и улыбалась. Мне надо узнать это как можно скорее. Ирина, понимающе кивает и читает тихим голосом, чтобы не разбудить спящего в комнате сына. Из дневника Афины 12 сентября 2019 года. Сегодня по делам я была в Афирах и зашла в ресторан Кадисею, чтобы пообедать. Я вдова, и наш у траур по Панайотису, он тоже овдовел прошлым летом. Мы вспоминали наших любимых супругов. Адисей заказал для меня рыбу, мы выпили немного вина. Всё было прекрасно, и я ещё подумала, какого замечательного друга я обрела в его лице, как вдруг Адисей всё испортил. взял да и позвал меня замуж я ушам своим не поверила когда он об этом сказал а потом так разгневалась что чуть не вылила на него остатки вина в графине да как ему только такое в голову пришло что это толуха себе возомнил в моей жизни был только один супруг мой милый по найотис и другого не будет так я ему и заявила одисей сказал что и не ждал от меня другого ответа Но попробовать стоило, иначе он бы так и жил, думая, вдруг у него был бы шанс. Мы помирились, посмеялись и договорились, что навсегда останемся добрыми друзьями. Что ещё останется в моём возрасте? Что ещё останется в моём возрасте, кроме дружбы? Сын далеко, а внуков у меня так и нет, да и вряд ли они появятся. Я уже потеряла всякую надежду. Мне 75 лет, я уже пережила супруга и нескольких моих знакомых ровесников. Я начинаю писать дневник в 19, чтобы сохранить в нём самые яркие события своей жизни. Теперь моя жизнь подходит к концу, и пора поставить точку в моём дневнике. Дни мои однообразны, ничего не происходит, кроме смены постояльцев в отелях, которые хоть как-то развлекают меня, но не о них же писать. Я решила, что эта запись станет последней. Я сделаю искручение только в одном случае: если мой дорогой Костас женится и познакомит меня со своей женой или подарит мне внука. Прощай, мой дорогой дневник, свидетель самых счастливых и несчастных дней моей жизни. Мне бы стоило тебя сжечь, чтобы после моей смерти никто посторонний не прочитал мои самые сокровенные мысли. Но для этого я слишком сентиментальна. Время от времени я перелистываю эти страницы, и вся жизнь проносится у меня перед глазами. Я пока не готова расстаться с тобой на совсем, поэтому надёжно спрячу тебя в таком укромном месте, где никому никогда не придёт в голову тебя искать. А когда почувствую, что дни мои сочтины, тогда и уничтожу свои записи. Ирина заканчивает читать. А я нетерпеливо спрашиваю: "Но «Ну, там же есть ещё одна запись. О чём она?" Я заглядываю в дневник, где аккуратным бабушкиным почерком заполнена ещё одна страница за несколько дней до её смерти. Мне кажется, что то, что там написано, очень важно. Но Ирина не успевает мне прочитать. В комнате просыпается и начинает хныкать её малыш, и она бежит к нему. "Давай продолжим потом, Ника." Извиняется она, когда возвращается на балкон с сыном. Сейчас мне нужно его покормить. Да, конечно. Я стараюсь не выдать своего расстройства, забираю бабушкин дневник и ухожу к себе.